Глава пятая. Кот по имени Косодрюк. Кошки любят гулять ночью. Это всем известно. А вот я терпеть не могу, когда они ночью не дома. Поэтому каждый вечер их зову. Дед утверждает, что у ворот дачных участков нужно прикрепить объявление о том, что беременным со сроком больше семи месяцев тут находиться небезопасно. «С перепугу и родить могут!» Смеялся он каждый раз, когда кошки к вечеру были не в полном составе. Сначала моя перекличка звучала просто. «Кузя, Люся, Маруся!» «Кузя, Люся, Маруся!» И так пока им не надоест, и они не придут. Но количество кошек в нашем доме увеличивалось год от года, и все они приезжали со мной летом, моим долготерпеливым и любящим бабушке и деду. Поэтому на пике численности зов звучал так. «Кузя, Люся, Маруся, Юя, Бая, Степа!» Потом я набирала побольше воздуха, а бабушка обреченно закрывала глаза. Касадрюк, Я тебя прошу! Я тебя умоляю! Не зови ты его!» «У меня уже соседки спрашивают, сколько же к нам гостей приехало и почему одного так странно зовут?» – страдала бабушка. «Коса его зовут. Меня позови, я любой соседке популярно объясню, что он кот. Косой и очень дружелюбный», – объясняла я. Казалось бы, после соседского Бонифациоса можно было бы подумать головой и не изощряться с именем котику. Но в том-то и дело, что это имя получилось случайно и намертво приклеилось к коту. Он действительно имел совершенно косые, сведенные к переносице глаза и немыслимо ласковый характер. Вот и получился косой друг, косодрюк. К счастью, по причине косоглазия особенно приключений он не искал и чаще всего был около дома. Приходил сразу, и звать его надо было недолго. Зато Маруся, его мама, была истинной кошкой. Подобранная моей мамой на улице под проливным осенним дождем, в виде мокрого крошечного комка с шерстью, в которую кто-то влепил в розовую жвачку, она выросла в крупную сибирскую красавицу с редким талантом крысолова. На даче она считалась единственной достойной кошкой в нашем стаде и активно это подтверждала, принося каждое утро как минимум помышки. Я все никак не могла понять, откуда она их столько берет, пока наши соседи не рассказали, что видели ее мышкующие на поле в двух километрах от дачных ворот. Крыса она тоже ловила. Страшно этим гордилась и обожала демонстрировать добычу. Регулярно к нам приходили соседи, просящие кошечку на прокат. Я отказывала. Кошечку удержать в чужом доме было возможно только при наличии герметичных ставень и бронированной двери. Но так как народ у нас упертый и уверенный в собственной правоте, некоторые особо уверенные делали попытки ее у себя задержать. Да вот хотя бы тот же хозяин Бонифациуса. Я до сих пор не поняла, какие у него были идеи, когда он Маруску запер у себя на чердаке. Случайно ее не заметить он не мог, потому что она располосовала ему когтями руку от запястья до плеча. То есть вот такое не заметить просто немыслимо. Так же, как нельзя было не заметить меня, когда я ходила и орала. "Маруся!" «Маруся! Маруся!» По улице дачного поселка. Два дня, между прочим. На него и подозрения пали именно из-за того, что он меня не замечал. Все соседи уже были в курсе. Кто-то сам приходил и уточнял, чего я тут так ору. Кому-то я по собственной инициативе приставала с вопросом. А не видали ли вы сибирскую кошечку серо-бурую? А этот сосед не обращал на меня внимания, даже когда я вопила у него над головой, пока он грядку полол у границы участка и дороги. И чем больше он делал вид, что вокруг тишина и красота, тем больше у меня появлялось нехороших подозрений. Я-то знала, как я ору. А когда он повернулся ко мне боком, я увидела располосованную руку. Подозрения перешли в уверенность. Я и сама от себя не ожидала, но тогда так разозлилась, что в свои тринадцать уверенно поперла на взрослого мужика с требованием немедленно проверить, а не завалялась ли у него в доме моя кошечка. Так, совершенно случайно, мимо пробегая. Мне кажется, он даже обрадовался. Во-первых, я перестала орать у него над духом, а во-вторых, было понятно, что я все равно не отстану. А тут сама даю ему возможность выйти из положения более или менее прилично. Он ненатурально удивился и разрешил мне и моей младшей двоюродной сестре проверить самим. Разумеется. Стоило только мне открыть дверь на чердак, как моя Маруська сиганула мне в руки с самой верхней доски, из целого штабеля, сложного у него под крышей. Я ее едва удержала, так она лихо прилетела. Она тут же устроилась у меня на плечах на манер воротника и сдавленно шипела на соседа, когда мы с ней гордо проплывали мимо. «Ой, неужели она была тут?» Сосед невинно разводил руками. «Да, представляете, как хорошо, что вы мне разрешили проверить, а то бы я так и искала». «И ведь как чувствовала, что кошка тут рядом!» Любезно улыбнулась я. «Причем как-то так любезно, что бедняга аж отступил!» «Кто меня знает?» «А ну -ка, как натравлю эту тигру лютую!»